Глава шестнадцатая. Сказал он и ученикам. Был богатый человек, у которого был домоправитель, и на него донесли ему, что он расточает его имущество. И призвав его, он сказал ему, что это я слышу о тебе. Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь больше управлять. И сказал себе самому дома правитель, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление, работать лопатой не могу, просить милостыню стыдусь. Знаю, что сделаю, чтобы приняли меня в дома свои, когда буду отставлен от управления. И призвав отдельно каждого из должников господина своего, говорит первому: Сколько ты должен, господин моему? Он сказал сто мер масла, и он сказал ему. возьми твою расписку и садись скорее напиши пятьдесят. потом другому сказал: а ты сколько должен? тот сказал сто мер пшеницы. говорит ему возьми твою расписку и напиши восемьдесят. и похвалил господин дома правителя неправедного за то, что умно поступил, потому что в обращении с людьми рода своего сыны века сего умнее сынов света. и я говорю вам сотворите себе друзей богатством неправедным чтобы когда его не станет они приняли вас в вечные обители верный в малом и во многом верен и неправедный в малом неправден и во многом и так если вы в неправедном богатстве не оказались верны кто уверит вам то что истинно и если вы в чужом не оказались верны кто вам даст ваше Никакой раб не может служить двум господам. Или одного возненавидит, а другого возлюбит, или к одному привяжется, а другим пренебрежёт. Не можете Богу служить и богатству. И слышали это всё фарисеи, которые были сребролюбивы, и высмеивали его. И он сказал им: "Вы выставляете себя праведными пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо высокое у людей Мерзость пред Богом закон и пророки до Иоанна, с того времени Царство Божие благовествуется и всяк и усилием входит в него. Но легче пройти в небо и земле, чем одной черте пропастью в законе. Всякий отпускающий жену свою и женившийся на другой прелюбодействует, и женившийся на отпущенной мужем прелюбодействует. Никий человек был богат и одевался в парчиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Нищий же некий по имени Лазарь лежал у ворот его, покрытый язвами, и хотел он насытиться тем, что падало со стола богача, и собаки приходили и лизали язвы его. И случилось, что умер нищий, и отнесли его ангелы на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в воду, пребывая в мучениях, поднял он глаза свои и видит издали Авраама и Лазаря на лоне его. И воззвал он со всей силы: "Отец Авраам!" Смилоуся надо мною и пошли Лазарь, чтобы он омочил конец пальцы своего в воде и прохладил язык мой, потому что я мучусь в этом пламени. но Авраам сказал, дитя мое, вспомни, что как ты получил благое твое в жизни твоей, так и Лазарь злое. Теперь же он здесь утешается, а ты мучаешься, и при всем том между нами и вами утверждена великая пропасть, чтобы хотящие перейти отсюда к вам не могли и оттуда к нам не переходили бы. И он сказал: тогда прошу тебя, отец, послать его в дом отца моего. Ибо есть у меня пять братьев. Пусть свидетельствуют им, чтобы и они не пришли в это место мучения, и говорит Авраам. Есть у них Моисей и пророки, пусть послушают их. Он же сказал: "Нет, отец Авраам, но если кто из мёртвых придёт к ним, покаятся". Но он сказал ему: "Если Моисея и пророков не слушают, то когда бы и воскрес кто из мёртвых, и не убедятся они. Глава 17. И он сказал лучникам своим: "Невозможно, чтобы не пришли соблазны, но горе тому, через кого они приходят. Лучше бы ему, если бы мельничный камень облегал его шею и был он ввержен в море, чем чтобы соблазнил он одного из малых сих. Наблюдайте же за собою, Если согрешит брат твой, выговори ему; и если покаятся, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день возвратится к тебе и скажет: "Каюсь, прости ему". И сказали апостолы Господу: "Прибавь нам веры". И сказал Господь: "Если бы вы имели веру зёрна горчичного, то сказали бы вы этой шелковице: "Вырвись с корнем", и пересадись в море. И она послушалась бы вас. Кто из вас имеет раба пасущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: "Иди сейчас же садись за стол. Напротив, не скажет ли он ему: "Приготовь мне пообедать и, предпоясавшись, служи мне, пока я ем и пью, и потом ешь и пей ты сам". Будет ли он благодарить раба за то, что тот исполнил указанное? Так и вы, когда исполните все указанное вам, говорите: мы рабы, ни на что негодные. Что должны были сделать, то сделали. И было: на пути в Иерусалим шел он вдоль границы Самарии и Галилейи. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились поодаль. И заговорили они громким голосом, и Иисус, наставник, помилуй нас. и увидев он сказал им пойдите покажитесь священникам и было пока они шли очистились один же из них увидев что исцелён возвратился громким голосом прославляя бога и пал на лицо своё к его ногам благодаря его и то был самарянин и сказал иисус в ответ не 10 ли очистились где же 9 Не нашлось никого, кто возвратился бы воздать славу Богу, кроме этого и наплеменника, и сказал ему: "Встань, иди, вера твоя спасла тебя". И на вопрос фарисеев, когда придёт царство Божие, он ответил им: "Не придёт царство Божие приметным образом, и не скажут: вот здесь или там; ибо вот царство Божие внутри вас". И сказал ученикам: Придут дни, когда вас хотите увидеть один только день сына человеческого и не увидите, и скажут вам: вот там, вот здесь, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, блестая, светит от одного края неба до другого, так будет сын человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много претерпеть и быть отвергнутым родом этим. И как было в дни Ноя, так будет и в дни сына человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошёл Ной в ковчег и пришёл потоп и погубил всех. Так же как было в дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, сажали, строили, а в тот день, когда вышел Лот из Содома, пролились дождём, огонь и сера с неба и погубили всех. Так будет и в тот день, когда сын человеческий явится. В тот день Кто будет на крыше, а вещи его в доме, да не спускается взять их. Так же и тот, кто в поле, да не возвращается назад. Помните о жене Лота. Кто будет стараться душу свою сохранить, тот погубит ее, и кто погубит, тот оживит ее. Говорю вам, в эту ночь будут двое на одной постели. Один будет взят, а другой оставлен. Две будут вместе молоть, одна будет взята, другая же оставлена. И говорят они ему на это: "Где, Господи? Он же сказал им: "Где тело, там соберутся и орлы". Глава 18. И сказал он им притчу о том, что надо им всегда молиться и не унывать. В городе был судья, Бога не боявшийся и людей не стыдившийся. И была в городе Тум вдова, и приходила она к нему и говорила: "Защити меня от противника моего". И он долго не хотел, а потом сказал самому себе: "Хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но так как эта вдова не оставляет меня в покое, защищу её, чтобы она в конце концов не стала меня бить". И сказал Господь: "Послушайте, что говорит судья неправедный: Разве Бог не окажет защиты избранным своим, вопиющим к нему день и ночь? И Он являет им своё долготерпение. Говорю вам, что окажет им защиту в скоре. Но сын человеческий, придя, найдёт ли веру на земле? Сказал же и некоторым, уверованным в собственной праведности и уничижавшим остальных, такую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей и другой мытарь. Фарисей стал вмолился про себя так: Боже, благодарю тебя, что я не как прочие люди, грабители, обманщики, прелюбодеи или даже как этот мытарь. По чёз два раза в неделю даю десятину от всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже глаз поднять на небо, но бил себя в груди, говорил: Боже, Будь милостив ко мне, грешнику, говорю вам, этот пришел в дом своим оправданным, а не тот. Ибо всякий возносящий себя смиренно будет, а смиряющий себя вознесен будет. Приносили же к нему и младенцев, чтобы он к ним прикасался. Увидев это, ученики не позволяли им, но иисус подозвал детей и сказал: пусть эти детей приходят ко мне и не препятствуйте им. Ибо таковых есть царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет царство Божие как дитя, тот не войдёт в него. И спросил его некий начальник учителей благой: "Что я должен сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?" И сказал ему Иисус: "Что ты меня называешь благим? Никто не благ, кроме одного Бога. Ты знаешь заповеди Не прелюбодействуй, не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать. Он же сказал: "Всё это я сохранил от юности, услышав Иисус сказал ему: "Ещё одного тебе не хватает. Всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною". Услышав же это, он сильно опечалился, ибо был весьма богат. Увидев его печаль, Иисус сказал: "Как трудно имеющим богатство входить в Царство Божие, ибо легче верблюду войти в ушко иглы, чем богатому войти в Царство Божие". И сказали услышавшие: "Кто же может быть спасён?" Он же сказал: "Невозможное людям возможно Богу". И сказал Пётр: Вот мы, оставив то, что имели, последовали за тобою. Он же сказал им: "Истинно говорю вам, что нет никого, кто, оставив дом или жену или братьев или родителей или детей, ради царства Божьего не получил бы во много раз больше во время сие, а в веке грядущем жизнь вечную". Отозвав же 12, он сказал им: "Вот мы восходим в Иерусалим, И свершится все написанное через пророков о Сыне человеческом, ибо он будет предан язычникам и подвергнется поруганию и оскорблению и оплеванию и побичиванию и убьют его, и в день третий он воскреснет. И они ничего из этого не поняли, и слово это было сокрыто от них, и не разумели они того, что говорилось. И было, когда приближался он к Иерихону. Какой-то слепой сидел у дороги прося милостыни, и услышав, что мимо проходит народ, он спрашивал: "Что это такое?" И возвестили ему, что проходит Иисус Назарей. И он воззвал: "Иисус, сын Давидов, помилуй меня". И шедшие впереди требовали от него, чтобы он умолк, но он ещё больше кричал: "Сын Давидов, помилуй меня". И остановился Иисус и велел привести его к нему. И когда тот приблизился, он спросил его, что ты хочешь, чтобы я тебе сделал? Он же сказал: Господи, чтобы я прозрел. И сказал ему Иисус: Прозри. Вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и последовал за Ним в славе Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Глава девятнадцатая. И он вошел в Иерихон и проходил через город. И вот был человек по имени Закхей, и он был старший мытарь, и был он богат, и старался он увидеть Иисуса, кто он, и не мог из-за толпы, потому что был ростом мал. И забежав вперед в лес на секамору, чтобы увидеть его, так как он должен был проходить той дорогой. И придя на это место, Иисус посмотрел наверх и сказал ему. Захкий, поспеши слезть, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он слез поспешно и принял его с радостью. И увидев все начали роптати и говорили, он остановился у человека грешника. Азекей встал и сказал Господу: "Вот половину того, что имею, Господи, я даю нищим, и если у кого что неправедно вынудил, возмещу вчетверо". И сказал ему Иисус: ныне пришлю спасение дому симу, потому что и он сын Авраамов, ибо сын человеческий пришел возыскать и спасти погибшие. Когда же они слушали его, он сказал еще притчу, потому что был он близко от Иерусалима, и они думали, что царство Божие должно теперь же явиться. Он сказал: некий человек знатного рода. отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 слуг своих, он дал им 10 мин и сказал им: "Пустите их в оборот, пока я не приду". Но сограждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, чтобы сказать: "Не хотим, чтобы этот воцарился над нами". И было, когда он возвратился, получив царство, приказал он позвать к нему тех слуг, которым дал деньги, чтобы узнать, кто что приобрел. И явился первый и сказал: господин, мина твоя дала десять мин. И он сказал ему: хорошо, добрый слуга, за то, что ты в малом оказался верен, властвуй над десятью городами. И пришел второй и сказал: мина твоя, господин, принесла пять мин. Сказал же и этому. И ты будь над пятию городами. И другой пришел и сказал: Господин, вот мина твоя, которую я хранил в платке, ибо я боялся тебя, потому что ты человек неприклонный. Берешь чего не клал и жнешь чего не сеял. Говорит ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый слуга. Ты знал, что я человек неприклонный. Беру чего не клал и жнут чего не сеял. Почему же ты не дал денег моих в оборот, и я, придя, получил бы их с ростом, и он сказал бывшим при нём: возьмите от него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали они ему: господин, у него 10 мин. Говорю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего будет взято и то, что он имеет. А врагов моих этих, не пожелавших, чтобы я воцарился над ними, приведите сюда и закалите передо мною. И сказав это, он пошёл дальше, восходя в Иерусалим. И было, когда он приблизился к Вифагии и Вифании на склоне горы, называемой Елеон, послал он двух из учеников и сказал: Идите в селение напротив, при входе в которое найдете ослёнка привязанного, на которого никогда никто из людей не садился, и отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, почему вы отвязываете, вы скажете так: потому что он нужен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали ослёнка, хозяева его сказали им: "Что вы отвязываете ослёнка?" Они же сказали: "Он нужен Господу". и привели его к Иисусу. И накинув одежды свои на олёнка, посадили и Иисуса. И когда он ехал, люди постелали одежды свои по дороге. И когда он приближался уже к спуску с горы Масличной, всё множество учеников в радости громким голосом начало восхвалять Бога за все чудеса, какие они видели, говоря: "Благословен грядущий царь во имя Господне. На небе мир, и слава в вышних и некоторые из фарисеев сказали ему из толпы учитель запрети ученикам твоим а он ответил говорю вам если они умолкнут камни возопиют и когда он приблизился то увидев город заплакал над ним и сказал если бы познал всей день и ты что ведёт к миру но теперь это сокрыто от глаз твоих ибо придут на тебя дни Когда враги твои возведут против тебя укрепления и окружат тебя и стеснят тебя повсюду и повергнут на землю тебя и детей твоих в тебе и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И войдя в храм, он начал изгонять продающих, говоря им: "Написано, и будет дом мой домом молитвы. Вы же его сделали вертепом разбойников". И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники искали его погубить, так же и первые люди народа, и не знали, как поступить, ибо весь народ, не отходя, слушал его. Глава двадцатая. И было однажды, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему так: Скажи нам. Какую властью ты это делаешь? Или кто он, давший тебе эту власть? Он же сказал им в ответ: спрошу и я вас об одном и скажите мне. Крещение Иоанна во с неба было или от людей? Они же так судили между собой: если скажем с неба, он скажет, почему вы не поверили ему; если же скажем от людей, то весь народ побьет нас камнями. Ибо он уверен, что Иоанн пророк. И они ответили, что не знают откуда. И Иисус сказал ему: "И я вам не скажу, какой властью это делаю". И начал говорить народу такую притчу: Человек насадил виноградник, и сдал его виноградарям и уехал надолго. И в своё время послал к виноградарям раба, чтобы дали ему от плодов виноградника, Но винограды прибили его и отослали нищим. И он сделал больше, другого раба послал, но они и того, прибив и обесчестив, отослали нищим. И он сделал ещё больше, третьего послал, но и этого они изранив выгнали. И сказал господин виноградника: "Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного? Может быть, его устыдятся, но увидев его, Виноградыри стали рассуждать между собой, говоря: "Это наследник, убьём его, чтобы наследство стало нашим". И выбросив его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придёт и предаст смерти виноградырей этих, и отдаст виноградник другим. Услышав это, они сказали: "Да не будет". Он же, взглянув на них, сказал: Что значит это слово Писания: камень, который отвергли строители, он сделался главой угла. Всякий, кто упадёт на этот камень, разобьётся, а на кого он упадёт, того обратит в прах. И вознамерились книжники и первосвященники сейчас же наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них он сказал эту притчу. Иустелев в надзор они подослали своих людей, принимавших видность справедных, с целью изловить его на слове так, чтобы предать его начальству и власти правителя. И спросили они его, говоря: "Учитель, мы знаем, что ты правильно говоришь и учишь, и не допускаешь лицеприятия, но воистину пути Божию учишь. Можно ли нам платить кесарю налог или нет?" Он же, уразумев их хитрость, сказал им: Покажите мне динарий. Чьё на нём изображение и надпись? Они же сказали: "Кесарю". И он сказал им: "Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу". И не смогли они изловить его на слове перед народом, и удиввшись ответу его, замолчали. И подошли некоторые из садукеев, утверждающие, что воскресения нет, и спросили его: "Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрёт брат, имея жену, если он бездетен, да возьмёт брат его жену и восстановит семью брату своему. И так было семь братьев. И первый, взяв жену, умер бездетным, и второй, и третий взял её также и все семеро, и не оставили детей, и умерли. Наконец и жена умерла. И так в воскресенье, которого из них будет она женой ибо все семеро имели её женой и сказал им Иисус сыны века сего женятся и выходят замуж а те которые удостоены будут достичь века того и воскресения из мёртвых не женятся и замуж не выходят ибо и умирить уже не могут ибо равны они ангелам и сыны они Божии будучи сынами воскресения а что встают мёртвые И Моисей показал в повествовании о Купине, когда он называет Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова, Он Бог не мертвых, но живых, ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали: Учитель, ты хорошо сказал, ибо они уже не смели спрашивать его ни о чем. А он сказал им: Как говорят, что Христос есть Сын Давидов? Ибо сам Давид говорит в книге Псалмов: "Сказал Господь Господу моему: Сядь по правую сторону мою, доколе я не положу врагов твоих в подножие ног твоих". И так Давид называет его Господом, так как же он сын его? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам: "Остерегайтесь книжников, имеющих пристрастие к длинным одеждам, и любящих приветствии на площадях и первые сидения в синагогах и первые места на званых обедах, которые поедают дома вдов и для вида долго молятся, эти примут большее осуждение. Глава двадцать первая. И подняв глаза свои, он увидел богатых клавших дары свои в сокровищницу. И увидел он, что какая-то бедная вдова кладёт туда две лепти и сказал: "Истинно говорю вам, вдова эта бедная больше всех положила, ибо все они от избытка своего положили в дар хранилище, а она же от скудости своей положила всё, что имела на жизнь". И когда некоторые говорили о храме, что он украшен красивыми камнями и приношениями, он сказал: Придут дни, когда из того, что вы видите здесь, не останется камня на камне, который не будет опрокинут. И спросили его: "Учитель, когда же это будет и какое будет знамение, когда этому должно быть?" Он же сказал: "Смотрите, чтобы не ввели вас в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря: это я, и время близко. Не идите за ними. когда же услышите о войнах и смутах, не приходите в ужас, ибо это должно произойти в начале, но не тотчас конец. Тогда говорил ему: восстанет народ на народ и царство на царство. Будут и великие землетрясения, и по местам мор и голод, будут и страшные явления и с неба великие знамения. но ранее всего этого будут налагать на вас руки свои и гнать, предавая в синагоги и тюремы, отводя к царям и правителям за имя мое. приведет это вас к свидетельству. и так положите себе на сердце не обдумывать заранее, что сказать в свою защиту, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не сможет ни противостоять, ни воспрекословить ни один из противящихся вам. И будете преданы и родителями и братьями и родственниками и друзьями, и некоторых из вас умиртвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим вы приобретете души ваши. Когда же увидите, что Иерусалим окружён войсками, тогда знаете, что близко запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в самом Иерусалиме Выходи из него, и кто в селениях, не входи в него, ибо это дни отмщения, чтобы исполнилось все написанное. Горе имеющим в отчревии кормящим грудью в те дни, ибо будет нужда великая на земле и гнев на народ этот, и падут от остря меча, и будут отведены в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем народами, до коли не кончатся времена народов. И будут знамения на солнце и луне и звёздах и на земле томление народов в смятении от шума морского и волнения, когда люди будут бездыханны от страха и ожидания того, что надвигается на вселенную, и босы силы небесные будут поколеблены. И тогда увидят сына человеческого грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнёт это сбываться, встаньте и поднимите головы ваши, Ибо приближается избавление ваше. И сказал он им притчу: Посмотрите на смаковницу и на все деревья, когда они уже распускаются, то видя это вы сами знаете, что уже близко лето. Так и вы, когда увидите, что это сбывается, знаете, что близко царство Божие. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, да коль все не сбудется, небо и земля пройдут, слова же мои не пройдут. Наблюдайте же за собою, чтобы сердца ваши не оттекчились хмелем и опьянением и заботами житейскими, и чтобы не настиг вас внезапно день тот, как сеть. Ибо найдёт он на всех живущих по лицу всей земли. Бодрствуйте же постоянно молясь, чтобы быть в силах избежать всего этого, имеющего наступить, и стать пред сыном человеческим. Днём он учил в храме. А ночью, выходя, проводил на горе называемой Ереон, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Глава двадцать вторая. Приближался же праздник опризнаков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы убить его, ибо они боялись народа. И вышел сатана в уду, называемого испреотом, одного из числа 12, и он пошёл совещаться с первосвященниками и начальниками стражи, как бы предать его им. И они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал случая предать им его не при народе. Настал же день опресников, когда надлежало заколоть пасхального агнца. И он послал Петра и Иоанна, сказав: "Пойдите, приготовьте нам пасху, чтобы нам вкусить её". Они же сказали ему: "Где велешь нам приготовить?" И он сказал им: "Вот, когда будете входить в город, встретится вам человек с кувшином воды. Последуйте за ним в дом, куда он войдёт, и скажите хозяину дома: "Говорит тебе учитель, где покой, в котором я вкусил бы пасху с учениками моими". И он вам покажет горницу большую убранную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как он указал им, и приготовили пасху. И когда настал час, он возлег и апостол с ним. И он сказал им: великим желанием вож желал я вкусить эту пасху вместе с вами прежде моего страдания, ибо говорю вам, не буду вкусать ее. Доколе не исполнится она в Царствии Божием. И взяв чашу, возблагодарил и сказал: Возьмите её и разделите между собою. Ибо говорю вам, что не буду пить отныне от плода лозы виноградной, доколе Царство Божие не придёт. И взяв хлеб, возблагодарив, приломил и дал им, говоря: Это есть тело моё, за вас отдаваемое. Делайте это в воспоминание о мне. Также и чашу после вечери, говоря: "Эта чаша есть Новый Завет в крови моей, за вас изливаемой". Но вот рука предающая у меня со мною за столом, ибо сын человеческий идёт по предназначению, но горе человеку тому, через которого он предаётся. и они начали спрашивать друг друга, кто же из них сделает это. возник спор между ними, кто из них должен считаться большим. он же сказал им, цари народов господствуют над ними, и имеющие власть над ними называются благодетелями. а вы не так, но больший между вами, да будет как младший и начальствующий как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас как служащий. Но вы те, которые пребыли со мною в испытаниях моих. И я завещаю вам, как завещал мне отец мой, царство, чтобы вы ели и пили за трапезой моей и в царстве моём. И сядете вы на престолах и будете судить 12 колен израилевых. И сказал Господь: Симон, Симон, вот сатана добился того, чтобы просеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он же сказал ему: Господи, с тобою я готов и в тьму и на смерть идти. Но он сказал: Говорю тебе, Пётр, не пропадёт сегодня петух, как ты трижды отречёшься, что не знаешь меня, и сказал им: "Когда я послал вас без мешка и сумы и обуви, имели ли вы в чём недостаток?" Они сказали: "Ни в чём". И он сказал им: "Но те, у кого есть мешок, пусть возьмёт, также и суму. И у кого нет, пусть продаст одежду свою и купит меч. И бо говорю вам, нужно, чтобы совершилось на мне это слово писания и к беззаконным причтён, ибо и то, что о мне приходит к концу. Они же сказали: Господи, вот здесь два меча. И он сказал им: довольно. Глава 20. И выйдя, пошёл по обыкновению на гору масличную, За ним последовали и ученики. И придя на место, он сказал им: "Молитесь, чтобы не впасть в искушение", а сам отошёл от них на расстояние брошенного камня и преклонив колени, молился, говоря: "Отче, если хочешь, пронеси эту чашу мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет". И явился ему ангел с неба, укрепляя его. И впав в томление усиленнее молился, и сделался пот его, как капли крови падающие на землю. И встав от молитвы, придя к ученикам, нашел их спящими от печали, и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Пока он еще говорил, вот толпа и тот, кого звали Иуда один из двенадцати, шел впереди их. И он приблизился к Иисусу, чтобы поцеловать его. И Иисус же сказал ему: "Иуда, поцелуем ли предаёшь ты Сына человеческого?" Окружавшие его, увидев что будет, сказали: "Господи, что если мы ударим мечом?" И один из них ударил первосвященника раба и отсек ему правое ухо. И Иисус же сказал в ответ: "Оставьте, довольно." и коснувшись сухо исцелил раба и сказал Иисус пришедшим на него первосвященником и начальником храмовой стражи и старейшинам как на разбойника вышли вы с мечами и кольями каждый день бывал я с вами в храме и вы не подняли на меня рук но этот час ваш и власть тьмы взяв его повели и ввели в дом первосвященника Пётр же следил издали. Когда развели огонь среди двора и сели вместе, сидел и Пётр между ними. И одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: "И этот был с ним?" Но он оттёркся и сказал: "Я не знаю его, женщина". И немного спустя другой, увидев его, сказал: "И ты из них?" Но Пётр сказал: "Человек, я не из них". ещё около часа спустя кто-то другой начал настойчиво утверждать поистине и этот был с ним он ведь и галилеянин но пётр сказал человек я не знаю что ты говоришь и тот чи спокойно ещё говорил пропел петух и обернувшись господь взглянул на петра и вспомнил пётр слово господня как он сказал ему сегодня прежде чем пропоёт петух те отречёшься от меня трижды и выйди вон плакал горько а люди державшие Иисуса ругались над ним и били его и закрыв лицо его спрашивали правеки кто удавил тебя и много иных хулений произносили на него и когда настал день собрался совет старейшин народа и первосвященники и книжники и привели его в свой синедрион И сказали: "Если ты Христос, скажи нам". Он же сказал им: "Если я вам скажу, вы не поверите; а если спрошу, вы не ответите". Отныне Сын человеческий будет восседать по правую сторону силы Божией. И сказали все: "И так ты Сын Божий". А он им сказал: "Вы говорите, что я?" Они же сказали: Какая нам еще нужда в свидетельстве, ибо мы сами слышали из уст его. Глава двадцать третья. И встало все их собрание и повели его к Пилату и начали обвинять его, говоря: Мы нашли, что этот человек возмущает наш народ, запрещает платить налоги Кесарю и называет себя Христом Царем. Пилат спросил его. ты царь иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты говоришь. И Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке, но они настаивали, говоря, что он возбуждает народ, уча по всей Иудее, начав с Галилеи до этого места. Пилат же, когда услышал, спросил: этот человек галилеянин? И узнав, что он из области Ирода, отослал его Кираду, который и сам был в Иерусалиме в эти дни. Ирод же, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо уже довольно давно желал он увидеть его, потому что слышал о нём, и надеялся он увидеть от него какое-нибудь знамение. И задавал ему много вопросов, но он ничего не ответил ему. и стояли первосвященники и книжники, усиленно обвиняя его. И Ирод же со своими воинами уничижив его и надругавшись, нарядив в блестящую одежду, возвратил его Пилату. И стали друзьями между собой Ирод и Пилат в этот самый день, ибо раньше они были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: Вы привели ко мне этого человека как смущающего народ. И вот я, произведя расследование в вашем присутствии, не нашёл за этим человеком никакой вины из тех, что вы выставляете против него, но не нашёл и ирод, ибо он отослал его к нам. И вот ничего достойного смерти он не совершил. Итак, наказав его, отпущу, а ему нужно было отпустить им на праздник одного. Но они все толпой закричали: "Смерть ему, а отпусти нам Варава". Варава был брошен в тюрьму за какой-то произошедший в городе мятеж и убийство. И снова Пилат обратился к ним с речью, желая отпустить Иисуса. Они же кричали: "Распни, распни его". А он в третий раз сказал им: "Какое же зло сделал он? Никакой вины достойной смерти я не нашёл в нём". И так наказав его, отпущу. Но они настаивали с громкими криками, требуя, чтобы он был распят. И крики их всё усиливались. И Пилат решил исполнить их требование, отпустил сидевшего в тюрьме за мятеж и убийство, которого они требовали, а Иисуса предал в их волю. И когда они повели его, то захватив некоего Симона Кириньяни, нашедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нёс за Иисусом. Следовало же за ним великое множество народа и женщин, которые били себя в груди и плакали о нём. И обернувшись к ним Иисус сказал: дочери Иерусалимские, не плачьте о мне, но о себе плачьте и о детях ваших. Ибо вот приходят дни, когда скажут блаженны неплодные и утробы, никогда не рождавшие, и сосцы, никогда не питавшие. Тогда начнут говорить горам: "Поди к нам", и холмам: "Покройте нас". Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Ввели и двух других злодеев на смерть вместе с ним. И когда пришли на место, называемое Лобным, там распяли его из ладейев, одного справа, другого слева. И Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают они что делают. И дела между собой одежды его бросали жребией. И стоял народ и смотрел. Глумили же и начальники, говоря: Других спас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 ибо если с зеленеющим деревом это делают то с сухим что будет вели и двух других злодеев на смерть вместе с ним и когда пришли на место называемое лобным там распяли его и злодеев одного справа другого слева и иисус же говорил отче прости им ибо не знают они что делают И деля между собою одежды его, бросали жеребии, и стоял народ и смотрел. Глумились же и начальники, говоря: "Других спас пусть спасёт себя самого, если он Христос Божий, избранник". Надругались над ним и воины, подходя, поднося ему уксус и говоря: "Если ты царь иудейский, спаси себя самого". Была же и надпись над ним письменами греческими, римскими и еврейскими: «Это царь иудейский». И один из повешенных злодеев хулил его: «Разве ты не Христос? Спаси себя самого и нас». Другой же укоряя сказал ему в ответ: «Не боишься ты Бога, ведь сам ты приговорён к тому же. И мы это справедливо, ибо достойное по делам нашим получаем. Он же ничего дурного не сделал». И говорил он: Иисус, вспомни о мне, когда ты придёшь как царь. И сказал ему Иисус: Истинно говорю тебе, сегодня со мною будешь в раю. Конец четвёртой кассеты.